Глава 53 Я могу доказать, что Лизи тут ни при чем, раздался громоподобный голос Ричарда. Все разом замолчали. Тебе почём знать? Ведьма в башне сидела, зло сощурилась Марине. Я был с ней все это время, сказал Ричард. Как это? Вот так это, отрезала гнеборец. «И чем же это вы в башне занимались? Позвольте узнать», — перевела она взгляд с Ричарда на Лизу. Лиза улыбнулась, благодарно взглянув на Ричарда. «А тем, чем ты, старая калоша, уже давненько со своим мужем не занималась», — сказала она и подмигнула Мэрине. Измолчавшей до сего времени толпы раздались смешки. Мэмрине пошла пятнами, но тут же нашлась. «Докажи, Фаергард, что ты вместе с ведьмой колдовьем не занимался, не замышлял против меня». «И докажу!» — скрестил тот руки на груди. У Лизы сбоку, чуть ниже левой груди, родинка в виде наглой кошачьей морды. Мариня ахнула, а Лиза вдруг смутилась. Откуда Ричард знает про ее родимое пятно? Оно у нее с детства, и всегда самой Лизе казалось похожим на кошачью морду. Правда, ни маме, ни бабушке так не казалось. «А поди ж ты! Ричард успел разглядеть!» Видимо заметил, когда от удушения корсетом ее спасал. Вот нахал. Глаз алмаз, восхитилась Лиза. Будете проверять? Спросила Лиза у Мэмрини и начала демонстративно развязывать корсаж. Бесстыжая, исходила слюной Мэрини. Блудница. Ну, раз все выяснили, пора по домам, скомандовал мистер Чарминг. «С ведьмы Кортни все обвинения будут сняты, как только ваш супруг, Мэриня, протрезвеет после посещения барни и очухается от трех порций шоколадины». «Подождите!» — завопила Мэриня. «А как же моя голова?» Все возрились на Лизу. «Это не моё колдовство», — сказала она. «Не знаю, получится ли помочь. Я почти всю силушку истратила, пока улицу и площадь в порядок приводила. Надо восстановить». А если не лизиных рук колдовство, то чьих же? Раздался пьяный голос с другой стороны площади. Все обернулись. Оттуда на четвереньках в пол сам мэр Симплтон. Лицо его было украшено яркими помадными следами. И правда, чьё же колдовство? В городе ведь одна ведьма. Раздались удивленные возгласы. Выходит, что есть и ещё одна. Ну или жалко ее подобие. Позади мэра Симплтона показался мистер Дабл Чоколейт. Не вы ли мы Давиче вы спрашивали у меня, как старая кортни делала шампуни на основе шоколада? Я не понимаю, о чем вы говорите, завопила Мэриня. Все вы понимаете, а накануне пожара не вы ли собирались стряпти гневец? С чего вы взяли? отнекивалась начавшая заикаться мымриня. Сами же мне рассказали. Когда это? Да за очередной бутылочкой шоколадины. А наш не употребляет, удивленно уставился на жену, наконец-то поднявшись с четверения мэр. Она ж вас закрыть хотела, мистер Чеколейт. Ханжа! закричал кто-то из толпы. Поджигательница! Раздался новый голос. Изуверка! Притеснительница! Недоделка ведьмовская уже кричали со всех сторон. Мымреня попятилась, споткнулась о рваный подол платья и упала. Черви всей толпой опали ей на лицо. Мымриня завопила. Лиза дернулась к ней. Ты куда? схватил ее за руку Ричард. Помогу ей, посмотрела она на огнеборца. Она ж тебе никогда этого не простит. Ну и пусть, а мне все же ее жаль. Лиза подбежала к мымрине, зажмурилась и щелкнула пальцами. Когда она открыла глаза, то мы Мрини и след простыл. Я что, ее испарила? Прошептала Лиза. Да нет, ответил подошедший к ней мэр Симплтон. Убежала она. А голова посмотрела на него Лиза. На месте ее голова, с сожалением сказал он. Только в голове, видимо, гадость одна. Он крикнул все еще сиплым, с пьяно голосом. Стражня! «Найти Мэриню и обезвредить до заседания советни, кое я назначу на час дня». И, посмотрев на Лизу, добавил, «А вось просплюсь к тому времени». «Э, нет», — возразил вышедший вперед фаергард старший, «стражня Мэриню и мэра взять под белые рученьки и запереть под замок до большого созыва». «По какому праву?» — икнул мэр. я от в чем виноват?» каблучи и потаканий, объяснил поддержавший фаергарда дами. «Хватит вам с маманей народ смешить». «И то верно», — улыбнулся сыну мэр. «У самого вот уже где и мамкины козни, и мэрство это проклятое». Провел он рукой высохонько над головой. «Я в кабарню хочу, к девочкам своим». И, заголосив веселенькую песню, мэр сдался в руки подоспевшей стражни. «А теперь можно и по домам», — сказал Фаергард-старший. «О большом созыве объявит городская канцелярия. Всем спать!» Лиза, ошарашенная всем, что произошло за прошедшую ночь, еле держалась на ногах. Осторожно переступая, она поплелась домой, но не успела сделать и двух шагов, как чьи-то крепкие руки подхватили ее. «Ты чего это?» — удивилась Лиза и уставилась в серые глаза. «Да не уж тебя, а то, не дай бог, в канаву свалишься, сломаешь себе что», — сказал Ричард. Лиза уютно устроила голову у огнеборца на плече, обняла его за шею. «Ричард, это ведь не я ей такую голову червивую наколдовала», сказала Лиза, чуть погодя. «Знаю». «Откуда?» «Тебя бы фантазии не хватило такую гадость сотворить». «Ты сейчас мои колдовские навыки унизил», Или все-таки комплимент сделал? Отстранилась Лиза и посмотрела в глаза Ричарду. А он не стал отвечать. Взял и поцеловал ее в губы. Наглец. Сладко вздохнула Лиза и снова прижалась к плечу огнеборца. А чего мне стесняться? Ведьма ты бедовая. Весь город теперь знает, что я все твои потайные родинки видел. Опозорил меня. Улыбнулась Лиза. Спас возразил ричард приворожу сегодня же нахала решила лиза и тут же уснула а чуть позади за ними кралась пушистая рыжая кошка и наглехонька самодовольно улыбалась